Глава 7. Что делала девица Франк в Берлине, неизвестно. Известно только, что здесь случилась с ней какая-то неприятная история, заставившая ее уехать в Гент и даже переменить имя. В Генте жила она под именем девицы Шель и познакомилась с сыном голландского купца Вантурсом. Вантурс влюбился в нее, и девица Шель отвечала ему взаимностью. На роскошную жизнь ее не доставало денег, получаемых из таинственного источника от имени какого-то персидского дяди, по всей вероятности это были польские или иезуитские деньги. Влюбившийся в Антурс, пользуясь кредитом во многих торговых домах Гента, набрал значительные суммы, а прекрасная подруга его безрасчетно их истратила. Дело кончилось тем, что кредиторы подали векселя на Вантурса к взысканию, и ему стали грозить банкротство и тюрьма. Бросив жену и кредиторов, Вантурс бежал со своей возлюбленной в Лондон. Здесь она явилась под именем госпожи Тремуиль. Это было в 1771 году. В Лондоне госпожа Тремуиль жила по обыкновению роскошно. Авантурс должен был искать новых кредиторов, делать новые долги для удовлетворения безграничных прихотей своей очаровательницы. Пока еще не узнали об его гентских долгах и о побеге от кредиторов, лондонские капиталисты снабжали его деньгами. Но когда до лондонского торгового круга дошли слухи о поступке Вантурса, ему перестали верить и хотели начать против него преследование». Узнав об этом, Вантурс немедленно оставил Лондон и весной 1772 года бежал в Париж, где явился под вымышленным именем барона Эмбса. Положение оставленной им подруги было крайне неприятно, но она скоро нашла случай утешиться. Влюбился в нее некто, называвшийся бароном Шенком. Она сблизилась с ним и еще целые три месяца после побега в Антурса прожила в Лондоне с прежней роскошью на деньги, добываемые новым любовником. Через три месяца Ишенку стали грозить кредиторы, но он заблаговременно успел со своей подругой уехать в Париж. В Париже в это время, как мы уже сказали, жил посланник польского короля Михаил Казимир Агинский хлопотавший вокруг короля Людовика XV о деятельной помощи Франции в пользу барских конфедератов и о подкреплении султана, доведенного победами екатерининских полководцев до крайности. Тогда же на некоторое время приезжал в столицу Франции и князь Радзивилл. В то самое время, как Агинский получил известие, что в Петербурге раздел Польши решен, а в Факшаны послан граф Григорий Орлов для ведения с турками мирных переговоров, в Париже явилась госпожа Тремуэль, сопровождаемая бароном Шенком. К ней присоединился и Турс, или, как теперь называли его, барон Эмпс. По приезде в Париж госпожа Тремуэль имела свидание с Агинским. Что они говорили между собой, не знаем. Но известно, что женщина, жившая в разных городах Европы, под разными именами и выдававшая себя то за немку, то за француженку, теперь в Париже стала выдавать себя за русскую и сделалась известную под именем принцессы Владимирской. Но за дочь императрицы Елизаветы Петровны она в это время себя еще не выдавала. Звали ее обыкновенно Алиной или Али Эммет и признавали за единственную отрасль знаменитого происхождения и богатствами какого-то русского рода князей Владимирских. Лишившись в младенчестве родителей, которых никогда не знала, она будто бы была воспитана своим дядей в Персии, и достигнув совершеннолетия, приехала в Европу отыскивать свое наследство, находящееся в России. Ее персидский дядя обладает несметными сокровищами, и эти сокровища к ней же должны перейти по наследству. Так рассказывала про себя принцесса в Париже. Нелепость этой сказки, имеющей следы польского происхождения, была бы очевидна для всякого русского, знающего, что никаких князей владимирских с 14 столетия не бывало». Но во Франции, где об России, ее истории и внутренней жизни знали не больше, как о каком-нибудь персидском или другом азиатском государстве. Слухи о Владимирской принцессе не могли казаться нелепыми, особенно если их поддерживали, если не сам польский посланник Михаил Агинский, то такие польские знаменитости, как, например, княгиня Сангушка – кому же, по мнению Парижского общества, как не ближайшим соседям России, полякам, лучше и знать о тамошних обстоятельствах.